497. Матерь Агни-йоги. Правильно отметили, что при нужном соприкасании с людьми посылается сила и дух ощущает подъем. Учитель знает, когда следует поддержать и усилить. Тем более надо быть осмотрительным и бережным в расходовании полученной энергии. Условия сдержанности необходимы всегда. Это условие важно чрезвычайно. Разрушенная плотина, то есть неиздерживающий сдерживающий приток воды, работы не даст. Не даст работы и открытый паровой котел. Сдержанность, нарушенная вследствие каких бы то ни было причин, породит явление исчерпанности. Качество сдержанности понимается мало. Оно абсолютно необходимо в процессе накапливания огня. Каждая несдержанность, подобна подобно прорыву в ткани воздушного шара, подъем невозможен. Очень полезно сказать половину того, что имеется в сознании, но и ни в коем случае не все. Исчерпанность — состояние весьма печальное и разрушительное для психики дающего. Желание всем поделиться вполне естественно, но поддаваться ему совершенно недопустимо. Пусть лучше осудят за скупость, чем исчерпают до конца и опустошат сокровищницу. Плата за это столь велика, что качество сдержанности необходимо утвердить в себе любую ценою.